38. «А ведь мы действительно ее больше не увидим, если сейчас отпустим», — в полголоса сказал МакГраг. «Мы разделили ношу поровну. Я нес дряду и связку мечей. Он тащил на себе броню и кулек с наконечниками. Слышал такое выражение «мир маленький». Ничего страшного, если она умрет не от моей руки». Ну а если доживет до нашей следующей встречи, то у нее должны быть очень веские аргументы, чтобы остаться в живых. «Я предпочитаю чувствовать, когда мои враги умирают», — улыбнулся Бладстил. «Мне довелось слышать о твоем предке. Драрин Бладстил. Это же твой родственник?» «Безумный убийца магов? Нет, там есть небольшая разница в произношении. У него тил, а у нас Тиал. Он, как я слышал, полубог дворфов Считает, что все обладающие даром управления эссенцией зло. Хотя сам он их применять не стесняется. Клин клином вышибает. Хотя иногда, глядя на то, как демоны управляются на поле боя, одним приказом посылая на смерть сотни, я с ним соглашаюсь. Но если в целом, полнейшая глупость. Мы же небольшой клан из одних людей с наследственным заболеванием крови. Браки с эльфами или дварфами, да даже орками, оказываются бездетны. Так что мы можем продолжать свой род только с такими же, как мы, людьми. Но, к сожалению, еще не было случая, чтобы болезнь не передалась потомкам. А мы слишком горды, чтобы просто так вымереть. И в чем ваша проблема? Ну, кроме явного безумия, которому я сегодня стал свидетелем. Безумие? Фу! Усмехнулся маг. Нет, это просто такая боевая форма. В ней я не думаю ни о чем, кроме боя. Становлюсь быстрее, сильнее. Ну, может, лишь чуточку кровожаднее, самую малость. Но это вполне приемлемая плата за такое усиление. А убийство? Что же? Это просто способ получить кровь, вернее, красную эссенцию. Ведь в нашей собственной крови она отсутствует. Поэтому выхаживание каждого младенца превращается в настоящий кошмар. Мне довелось это увидеть. Моя мать, не будучи прирожденной, имела красную кровь. Ей приходилось вспарывать собственную грудь, чтобы моя сестра получила кровь вместе с молоком. Однажды она просто не смогла найти в себе достаточно крови. Малышка задохнулась и умерла во сне. А после покончила с собой и мать. Мне было три. Поверь, зрелище не для слабонервных. А что кровь животных? Разве она не подходит? Есть же свиньи с красной эссенцией, собаки. Нет, я все испробовал. Как и у других раз. От дворфийской легче не становится. А после попытки выпить эльфийскую я чуть не сдох. Когда взрослеешь, начинаешь накапливать эссенцию и можешь продержаться несколько дней. Но я не хочу, чтобы мои дети прошли через тот же ужас, что и я. Не хочу, чтобы их мама находилась в постоянной опасности линчевания соседями. И безгрешный, поставлявший мне преступников для питания, обещал помочь. Значит, тебе нужно баронство для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но жить ты можешь только, когда пьешь кровь других людей. Я невольно хмыкнул. Получается нечто вроде паразита, только очень высокоразвитого. Некоторые даже подумали, что гораздо лучше, чтобы вы вымерли, остались в прошлом. Но не я. Поверь, найти выход можно всегда. «Сколько крови ты запас с бандитов?» «На неделю должно хватить», — ответил МакГрак, показывая большой бурдюк. «Я разработал целую систему по сохранению свойств. Надо ее время от времени взбалтывать, добавлять каплю яда». «Что за яд?» Тут же насторожился я, помню об отравлении дриады. «Препятствует быстрой сворачиваемости, но при этом совершенно безопасен. Для меня. Насчет остальных не знаю, не проверял». Изучая свойства крови, я обнаружил одну интересную особенность. Не всем людям подходит переливание чужой крови. «Да, разница в подтипах эссенции», — заметил я. «Маги это изучают чуть ли не одним из первых правил. Предрасположенности, типы и подтипы смеси с источниками что-то около 200 вариантов. Но это для всех раз, с учетом особенностей строения». «Ого! Нет, я смотрел только для нас, людей». и нашел всего 16 вариантов крови. Но мне подходят все. Думаю, как и всем в нашем роду. Зато моя собственная кровь почти прозрачная, и из нее получаются отличные клинки. Все же я не учился на мага. Так, лишь нахватался по верхам. Это поправимо. У того же Хикару можно попросить, чтобы он добыл из библиотеки пару томов. А я тебе разъясню, как их использовать. Хотя, можно пойти другим путем. Он гораздо менее удобен, но уже сейчас я могу научить тебя начертательной магии местных народов. Пока, правда, только одному заклинанию, но уверен, что позже найду и другие. «Было бы здорово!» — кивнул Бладстил. «Чем больше я знаю, тем полезнее буду вашему сиятельству?» «Говори уж прямо, тем быстрее достигнешь своей цели. Но я не против. Они у нас, по сути, совпадают». Я сейчас вообще предпочитаю далеко не заглядывать. Нужно разобраться со святилищами Святогора. Даже если ему начнет поклоняться в Новыше больше половины, этого недостаточно. Вряд ли в городе будет больше тысячи человек. «А сколько надо?» Тут же спросила Арата, идущая в десяти шагах впереди. «Вот хитрюга, а мне-то казалось, что она наш разговор не слышит». И далеко, да и обсуждали мы негромко, в полголоса. Тот же Трорин, тащившийся за нами, не разбирая дороги, шума создавал гораздо больше. Можешь передать герцогине, что достаточно, чтобы я здесь задержался и не пришел за ее головой в ближайшее время. «Фи, какие мы агрессивные и нарочито недальновидные!» фыркнула Мулатка. «Может, я помочь хочу? Место под новое святилище подсказать? А что подсказывать? Так все понятно. В каждом городе надо делать». заметил МакГраг. Чем быстрее его прославлять начнут, тем лучше. «Славия — это не империя. Даже там расстояние между городом и поселками может быть огромным. Да и живет в средней деревне не больше двухсот человек. Нет, медлить и ставить статую за статуей в каждой деревушке слишком долго. Нужно охватить все крупные города. уж уже есть, полонь на очереди. А судя по карте, таких городов есть еще несколько». И что будет потом? Призовете живого Бога и встанете против империи прямо под удар кары? рассмеялась Арата. Умнее надо быть, а не пытаться откусить больше, чем можете проживать. С тебя брать пример, да? язвительно спросил Бладстил. Ты вместо того, чтобы чужие разговоры подслушивать, лучше придумай, как ты своей госпоже будешь докладывать о провале. Я еще жива! Пожала плечами девушка. «А значит, у меня еще будет шанс!» «Может, прикончить ее, пока не сбежала, а то ведь и вправду еще раз попробует!» «Рано! Пусть вначале отдаст противоядие!» «Я все слышу!» Погрозила нам пальцем Арата. «За что вы меня так не любите? Подумаешь, попыталась убить чужими руками! На вас же постоянно нападают, а тех же лучников вы отпустили!» Они же бандиты, головорезы, грабители бедных торговцев, наживающихся на чужом горе. Это их надо покарать, а не меня. Я лишь жертва обстоятельств. Мне даже ногу прострелили. «Как думаешь, в ней достаточно человеческого, чтобы ты мог ею питаться?» Спросил я чуть громче, так, чтобы девушка точно расслышала. «Дня три-четыре. Да и женщины у меня не было, дай-ка подумать, уже месяца два». «А я, знаешь ли, привык к разнообразию в постели». «А не пошли бы вы!» Куда менее игривым тоном заявила мулатка. «Век бы вас не видела! А еще, говорят, не называть себя чудищами. Один кровь сосет, что комар, другой людям головы направо и налево рубит, и дла не сопротивляется. Я не сосу, а слизываю, если быть точным». С насмешкой поправил Макграк. «И хорошо слизываешь?» заинтересованно спросила Арата. «Надо будет обязательно попробовать на досуге. А я уж так и быть...» «Достали своими припираниями!» Озлобленно крикнул тащащийся позади дворф. «У нас тут мир рушится! Длань собираются подвинуть! А вы о каких-то насекомых говорите! Вы хоть понимаете, какой кошмар будет, если длань действительно исчезнет? Будет... Э, будет как...» «В славии!» подсказал я. «Или в королевствах эльфов. Нормально живут вроде? Понятно, что тоже не без проблем. Но выживают и нормально. Не голодают, свою письменно сделали, магию без применения благословения демонов. Торговые союзы, кланы, князья живут и не жалуются. В Новыше даже почище будет, чем в Уратакоте». «Да при чем тут чистота? Как определить, кто виноват? Как судить, не зная, кто и что делал?» Трорин говорил, не стесняясь жестикулировать, и в порыве гнева ломал молотом ветки и тоненькие деревца. «Кто гарантирует, что я не ошибусь, что не обвиню невиновного или не оправдаю хитрого подлеца?» «Можно подумать, что правосудие в длани работает без проблем», — фыркнул я. «Знаешь, какие финты проворачивает успешный защитник? До чего далеко ходить-то? Что я не приговорен к смерти, а иду здесь, очень показательный пример». Или думаешь, Вейшенк не хотел мне именем длани там же голову чекрыжить, А когда на меня покушалась толпа бандитов, тот же страж оправдал выживших из них. Мерзавцев хватает везде, горячо заявил дворф. Но это не повод сомневаться во всей системе. Ладно, мальчики, потом обсудите, вздохнула Арата. Складывайте припасы, да я поплыву. В начале противоядия Строго сказал я, аккуратно кладя дряду на берег. Иначе ты никуда отсюда не уйдешь. Ну нет, покачала головой мулатка. За дуру меня держите, чтобы вы тут же прикончили меня на месте, я сяду в лодку, отплыву и только потом брошу вам противоядие. И где гарантия, что ты не обманешь? Хотя ладно, если по твоей вине погибнет лягушка, ты будешь следующий. «Я тебя из-под земли достану. Ну а дальше по списку. Сама придумай, что я могу с тобой сделать, если захочу». «Да-да», — фыркнула Арата. «Я все прекрасно поняла, угрозный граф Рейнхард». Дождавшись, пока вся поклажа окажется на дне лодки, она оттолкнулась веслом от берега и, когда была уже в пяти метрах, обернулась. «Я вас обманула! Никакого яда не было!» «А почему, девчонки, хреново, я сама не в курсе!» «А, и еще кое-что!» «Герцогиня велела тебе передать, что предложение еще в силе!» Последняя она кричала, уже закрывшись щитом, потому что и я, и МакГраг подняли арбалеты и выпустили по первому болту. «Вот тварь хитрожопая!» восхищенно проговорил Бладстил. «Я прямо даже завидую!» «И что мы теперь делать будем?» — мрачно спросил Трорин. «Лодки нет, добычи нет». «Здесь нет», — кивнул я. «Но бандиты должны были куда-то складывать награбленное, а значит, и ладья должна быть. Нужно только как следует поискать ниже по течению».